Было утро, когда он ушел у запустевшего дома. Серое утро, прохладное и пустое. В дальних предместьях уже зазвучала жизнь, а на улицах верхнего города спало молчание. И молчание камнем лежало в нем. Он пытался почувствовать торкоса, хоть дыхание, хоть тепло. Но внутри у него был только он. Он единственный. Он один. Нужно как-нибудь перебыть этот день. Нужно бережно и терпеливо собрать все силы. Телу, еда и сон. Я возьму от него все. А душе – угрюмую ярость. Черную ярость, сотен смертей и тысяч боев. Это будет мой главный бой. Бой за Торкаса и свободу. Он не вернулся в дом Ранасов, где ждут еда и постель, и тревога спутников Торкаса, и всевидящий взгляд Майды. «Мне нужна только ярость, ярость, а не печаль, ничего человеческого, только то, что поможет драться». Он поел в харчевне у городской стены и нашел приют в заброшенном доме. Лег на грязный стоптанный пол, поудобнее устроил тело и заставил его заснуть. И опять потащил его в лабиринт перепутанных жизней. Бой, поражение, смерть. Ловушка, смерть. Просто смерть. Ярость, отчаяние, гнев. Он собирал их по капле. Он наполнял себя, как сидельный мех. Только ярость. Только отчаяние. Только гнев. Только безжалостное каменное упорство. а когда стемнело, он вышел из дома. Он знал все ловушки, которые ждут его. Нет, не все, только те, о которых знал Ваннор. В полной тьме подошел он к ограде Нижнего храма. Легче тени он был, бесшумнее тишины. Рядом с ним прошел караул, и никто его не заметил. Он прошел вдоль стены, чутко вслушиваясь в себя, а когда почувствовал «здесь», разбежался и прыгнул. В два человеческих роста была стена, но он легко допрыгнул доверху, ухватился руками за край, перебросил тело и почти бесшумно спустился с той стороны. Храм темнел впереди, угрюмой, бесформенной глыбой. Он легко пробежал через двор, огляделся, полез наверх, словно видел пальцами стыки плит, И трещины в камне вот он уже на крыше добрался до башни втиснулся в узкую щель смотрового окна и по лестнице вниз кое-где попадались двери кое-где они были заперты не для него он бесшумно выдавливал их как полоски тумана и все ниже ниже черный винт лестницы, черный зов далекой угрозы черная сила пруга вибрирует в нем. Ниже и ниже. Снова закрытая дверь. И когда он вышиб ее, на него набросились двое. Он убил их, даже не вынув меча. Просто схватил занесенные руки и вонзил их мечи прямо в их сердца. И пошел вперед, не истратив ни капли гнева, в черный зев коридора, в черный зов далекой угрозы. Длилась седливость. Бесконечен был лабиринт нижнего храма, полон ловушек и полон тайн. Глупенькие, скучные были тайны, простенькие были ловушки, и те, что хранят лабиринт, были только людьми. И они умирали молча, не успев осознать, что они умирают. Он убивал их без гнева, как вырывают траву. Он хранил свой гнев для него. для того, кто за все ответит. И первый удар, издалека. Он почувствовал, что не может дышать. Тугое удушье, горячая дурнота. Он впился пальцами в грудь, и тяжелая черная ярость, которую он так любовно, так злобно копил, тараном ударила из него по силе, по воле, по мраку чужой души. И начался бой. Тот уходил, таился, старался ударить из-под тишка. Он был коварен, он не был могуч. И безымянный продавливал сопротивление, ломился, крушил, настигал. Все длилось и длилось. Они кружились во тьме лабиринта, отчаянно, неотвратимо сближаясь. И с каждым сближением, с каждым ударом он чувствовал, Что-то меняется в нем. Коварные тени чужой души, чужой, расчетливой темноты, неведомо как проникают в душу. И он, нападая и отбиваясь, безжалостно настигая врага, невольно сам становится им, одним из немногих, а может многих, кого привлёк обреченный мир. Слетели сюда, как мухи нападаль, и ловим короткую радость жизни, минуты бурлящего бытия, которые нам – желание бессмертия. Немногое можем мы взять у жизни, он выбрал власть, я бы выбрал войну, но никому из нас не удастся хоть на миг поверить, что мы живые, что эта жизнь – настоящая жизнь, а не просто ухаб на дорогах смерти. И гнев его угасал, и ярость ему изменяла. Но был еще один бастион, жестокое каменное упорство. Ввязался в драку стой до конца, без цели и без надежды, до победы или до смерти. Они уже были рядом, так близко, что можно достать. Но между ними еще стояла стена живого, трепещущего мрака. Их мрак, не схожий, чуждый друг другу, Сливался, взрывался, смешивал их. И каждый из них был не только он, А он и чужой, он и враг, Сам себе враг, я и я, я или я. И горькая радость воспоминания, Я знаю, за что я себя осудил, Я свой судья и палач, я свой враг. И ты, мой враг, мне поможешь освободиться. Второй, то, что было еще в нем другим, отчаянно вырывался. Ему не надо свободы, не надо небытия. Ну нет, брат мой, ты начал первым, так плати свою цену. И беспощадная радость надежды. Все будет, как я хочу. Последний удар. Комок безысходного страха, вопль ужаса. Вопль торжества, и он остался один, один в темноте, один на ногах, а у ног опустевшее тело. И всё. Я – это я. Я здесь. Не получилось. Внутри комок визжащего страха. Он безжалостно стиснул его, чтобы не вопил. Он опять был один. в темноте, в безысходности ненужной победы. Никому. Незачем. Никогда. Но что-то вдруг шевельнулось в нем, прозвучало внутри или извне. Голос. Зов. Нетерпение. Ожидание. Кто-то звал, просил, торопил. Его? Да, его. Кто-то в мире, кому он нужен.